Глава тридцать девятая. Настя. Мама ушла. Паши всё не было. Я места себе не находила. Время уже позднее. Где носит моего мужа? А вдруг он вообще не вернётся? Да нет, не может быть. Куда ещё он пойдёт? У него не так много друзей в нашем городе. Он приехал недавно. Есть, конечно, приятели, но не такие, чтобы завалиться к ним с ночёвкой. Хотя, может, я не всё знаю. Он приехал два года назад. Мы как раз тогда и познакомились. Начал работать агентом по недвижимости. Дела шли прекрасно. Он был счастлив и доволен собой. Паша не очень много рассказывал мне о себе, но я знаю, что у него есть старший брат, с которым очень непростые отношения. Из-за него он и уехал из своего родного города. Он даже родителей не видел несколько лет. Паша уверял меня, что они всегда больше любили брата. Он был отличником, спортсменом, гордостью школы и семьи. Паше всю жизнь его приводили в пример, и он всю жизнь до этого примера не дотягивал. Мне трудно представить, что родители могут любить одного ребёнка больше, чем другого. Если бы у меня было двое или трое детей, я бы обожала их с одинаковой силой. И неважно, важно, что один лучше учится, а у другого успехи в спорте. Это вообще не главное. В общем, Паша несколько лет мотался по стране. Работал в разных организациях и, наконец, осел в нашем городке. Встретил меня и был счастлив, несмотря на проблемы на работе в последнее время. И вот сегодня все изменилось. Не надо было ему говорить. Я уложила Ванечку, в очередной раз набрала Пашин номер, оставила ему двадцатое по счету сообщения, но он снова не ответил и даже не прочитал ни одну из предыдущих смс -ок. А вдруг с ним что-то случилось? Вдруг, в расстроенных чувствах, он попал под машину. Я уже собиралась обзванивать больницы, но тут раздался звук открываемой двери. От картины, которая предстала перед моими глазами, я надолго потеряла дар речи. На пороге стоял мой муж, пьяный в дрова. Он пошатывался, время от времени приоткрывал глаза и окидывал все мутным взором. Его состояние было таким, что если бы его не держали, он бы упал. А держали его с одной стороны Цезарь Юрьевич, мамин знакомый, которого все зовут просто капитан, а с другой стороны Матвей. Паша на рука покоилась на его плече, а рука Матвея удерживала моего мужа за талию. «Зая!» — пьяно пробормотал Паша. «Я вернулся». «Ты напился!» — воскликнула я. «Мне было плохо, очень плохо. Зато сейчас ему просто офигенно». — ухмыльнулся Матвей. «Что ты... что вы...» — обратилась я к своим незваным гостям, не в силах сформулировать вопрос. «Пришлось транспортировать бесчувственное тело домой», — отозвался капитан. «Как вы вообще нашли друг друга? Вы трое!» «Палыч сам нас нашел», — буркнул капитан. «Куда его?» «В спальню». Когда великолепная троица прошествовала мимо меня, и я увидела Пашу на спину, я во второй раз потеряла дар речи. Рубашка моего мужа была вся в крови и в зелёнке. «Что ты с ним сделал?» — набросилась я на Матвея. «Почему сразу я?» Он упал на разбитую бутылку, которую, между прочим, сам и разбил. «Цезарь Юрьевич?» Я обратилась к более надёжному свидетелю. «Что произошло?» «Всё так и было». Кивнул он, а потом еле слышно добавил «приблизительно». «И вы туда же». Они дошли до спальни, опустили моего мужа на кровать. Паша застонал. Я бросилась к нему. «Тебе больно?» «Да». «Где болит?» «Вот тут». Он ударил себя кулаком в грудь. Душа плачет. Матвей заржал. Цезарь Юрьевич усмехнулся. «Идите отсюда!» прикрикнула на них я. И они вышли из спальни. Я надеялась, что они ушли окончательно. Но когда Паша уснул, и я тоже покинула спальню, я обнаружила Матвея в гостиной. На четвереньках. Он катал на своей спине Ванечку. Тот хохотал, зажимая рот ладошкой. «Сссс», — как раз произнёс Цезарь Юрьевич. «Сейчас мама придёт и всем накостыляет». «Что тут происходит? Ваня, почему ты не в постели?» Я сердито уперла руки в бока и поймала на себе взгляд Матвея, горячий и жадный, совершенно неуместный. «Я же говорил», — буркнул мамин друг. «Вольно, матросы, расходимся». Но даже когда я отвела Ванечку в спальню и вернулась, Матвей и капитан все еще торчали в гостиной. «Вам показать дорогу к двери?» — спросила я. «Если бы Матвей был один, я бы ему показала, я бы ему такое устроила» выгнала бы поганой метлой, настучав предварительно по голове. Но при цезаре Юрьевича показывать свою злобную сущность не хотелось. «Мы уже уходим». Капитан потащил Матвея за собой, я проводила их до двери. «Иди, я догоню», — произнёс Матвей. Капитан скрылся за дверью, а Матвей остановился на пороге и обернулся ко мне. «Настя, я хочу тебе кое-что сказать». «Иди уже», — со злостью воскликнула я. «Я уйду, но сначала скажу». Я замерла, глядя на него снизу вверх. Он посмотрел на меня странным, потерянным взглядом. В нем было столько неуверенности, как будто это не Матвей, наглый и самоуверенный тип, которому плевать на всех. «Я люблю тебя», — почти прошептал он. «Что?» — опешила я. «Я знаю, это совершенно неуместно, но я все равно тебя люблю».